Глава 28. «Кто такой Эзра Пинкот?» спросила мисс Сильвер со спокойным выжидающим выражением учительницы, которая обращается к классу. Класс состоял из мисс Фелл, майора Олбини и мисс Дженни Смит. Мисс Браун убедили лечь, и ее отсутствие скорее порадовало собравшихся. Все трое переспросили «Эзра Пинкот?» «Ну, надо же!» – сказала мисс Силвер. «Видимо, в Борне огромное количество пинкотов!» Ничто в поведении гости не выдавало того, что она уже собрала, внушительное количество сведений о пинкотах в целом и об Эзри в частности. Мисс Софи перестала разливать чай, хотя и держала чайник на весу. «О, да!» – ответила она. «У старого Еремея пинкота родилось 18 детей, в том числе Сюзанна Мисс Буш». И почти у всех огромные семьи. У Сюзанны двое. Еремия был богатым фермером. Эзра – сын его брата и Языкии, который сбежал из дома и поступил во флот. «Местный смутьян, закончил Гарт. Мисс Силвер взяла чашку чаю, добав... добавила туда таблетку сахарина из собственного пузырька и сказала. «Понятно». Я бы очень хотела с ним побеседовать. Гард рассмеялся. Тогда лучше я поймаю изру завтра, до того, как откроются пабы. Мисс Силвер кашлянула. Он пьет? Сколько влезет? А зачем он вам нужен? Гард думал, что сейчас его снисходительно осадят, но учительница неожиданно ответила на вопрос. Говорят, вчера вечером он хвастал черном быке, будто знает, что-то способно его обогатить. Имен он не называл, но у меня сложилось впечатление, что он намекал на гибель мистера Харша. «Значит, по-вашему, невозможно, чтобы мы встретились ранее завтрашнего дня?» «Очень сомневаюсь. Видите ли, он работает у Джайлса, который держит ферму по ту сторону церковного проулка. Окончив работу, Эзра идет в бык и сидит до закрытия. Раздобыть его для вас я смогу только во время перерыва на обед, если он нужен трезвым». Мисс Сильвер серьезно взглянула на молодого человека. «Да, пожалуй. Я бы предпочла увидеть Эзеру сегодня, но раз уж ничего не поделаешь...» Она кашлянула и продолжила. «Также я не отказалась бы почерпнуть какую-нибудь информацию о Гледис Брюер...» Мисс Софи, казалось, была слегка шокирована. Она взяла булочку и произнесла негромко и взволнованно. «Боюсь, приличной девушкой ее не назовешь...» Она работает у Джайлса, и мать почти совсем за ней не следит. Дженнис с умоляющим видом подалась вперед. Честно говоря, не думаю, что она такая уж плохая, как говорят. Она повернулась к мисс Сильвер. Глэдис из тех смешливых и бойких девушек, которые заставляют о себе говорить. Ей нравятся парни, и ради развлечений она на все пойдет. Но она совсем не плохая, Гледис. «Я бы очень хотела ее увидеть», — сказала мисс Сильвер. Как бы это устроить? Во сколько она освободится? В шесть? Думаю, что так. Она живет с матерью? Тогда, может быть, прогуляемся в ту сторону и заглянем? Да, но... Дженнис помедлила. Я я не хотела бы доставлять Глади неприятности. неприятности Мисс Силвер улыбнулась. Есть старая поговорка. Кто чист, тому бояться нечего. Гард не пристально взглянул на нее. То есть... Она улыбнулась. У Гладис не будет неприятностей, по крайней мере, со стороны закона, если она его не нарушала. А я ни на минуту не сомневаюсь, что она ничего такого и не делала. Но если она была на кладбище вечером во вторник, то могла что-нибудь видеть или слышать. Вот это я бы хотела выяснить. Дженнис по-прежнему с сомнением в голосе произнесла. «Я отведу вас к миссис Брюер. Я ее хорошо знаю». В шесть часов мисс Силвер и Дженнис свернулись с главной улицы в узкий проулок, где плесневело с полдесятка старых домиков из тех, что называют живописными, с черепичными крышами и крохотными окошками. Домик миссис Брюер был самым маленьким и самым ветхим. В саду росли подсолнухи и алтей, торчало несколько бодрых кустов крыжовника и смородины. Порог недавно побелели. Когда миссис Брюер отворила дверь, мисс Сильвер подумала, что хозяйка похожа на свой дом, потрепанная и как будто согнувшаяся под бременем лет, и не доставала большинства передних зубов. Покойный мистер Брюер вышиб их, находясь под воздействием. Миссис Брюер изливала душу Дженнис, когда приходила на поденную работу про Казалось, она испытывала нечто вроде угрюмой гордости перед удалью супруга. Он всегда был душой компании и совсем смирный, пока не напьется. Глэдис прямо вылитый папаша. Миссис Брюер пригласила гостей внутрь. Входная дверь открывалась безупречную чистую кухоньку. Мисс Силвер увидела старые неровные каменные плиты пола и древние просевшие балки над самой головой. В углу узкая лестница, похожая на трап, вела в спальню. Не считая пристройки позади дома для хранения топлива и овощей, комнат было только две. Когда строились эти домики, никому и в голову не пришло подумать о ванной или о канализации. Незыблемая мудрость предков гласила, что годилось в прошлом, годится и в настоящем. Миссис Брюер придвинула два стула и предложила гостям садиться. Я нужна фрайер Энс, мисс. Если что-нибудь сверхобычного, я буду только рада. Но пока она говорила, женщину вдруг охватил дикий страх, что мисс Медек, возможно, больше не нуждается в ее услугах, а значит, у нее два дня не будет никакой работы, разве что идти к мисс Донкастер, которая вечно стоит над душой, разъясняя, что делать и чего не делать, так что совсем запутаешься. А все потому, что она бьет посуду. Последний раз это была фарфоровая чашка с синим ободком и букетиками цветов. И мисс Донкастер страшно расстроилась из-за разбитой чашки. Но мисс Дженнис ничего подобного не сказала. Мисс Сильвер гостит у мисс Софи, и я показываю ей деревню. Она предложила прогуляться, и мы решили, что ваш домик, наверное, очень старый, и нам будет интересно его посмотреть. Миссис Брюер испытала явное облегчение. «Здесь жил дедушка мистера Брюера», — сказала она, как будто не в силах представить более отдаленное прошлое, и повернулась к Дженнис. «Ох, мисс, какой ужас насчет мистера Медека! Я глаз не сомкнула с тех пор, как узнала. «Он же не виноват, мисс!» Дженнис ответила. «А мы не думаем, что он виноват!» Тут дверь шумом распахнулась, и в комнату влетела Глэдис Брюер. Рослая пухлая девица с румяными щеками и густой копной каштановых волос, высоко поднятых спереди и свисающих сзади. У нее были ярко-синие глаза и отличные зубы. Она прямо-таки лучилась здоровьем и весельем. Она крикнула «Привет, ма!» заметила гостей и засмеялась, тоже в полный голос. «Здравствуйте, мисс Дженис!» И Глади снова хихикнула. Мисс Силвер поинтересовалась. «Как поживаете?» И продолжила разговор с ее матерью. «Да, домик такой живописный, но, к сожалению, очень неудобный». Гладис опять разразилась громким смехом. «Да уж, особенно если ударяешься головой всякий раз, когда идешь наверх. Ладно, ма, я сбегаю и переоденусь. Я иду гулять. Когда вернусь, не знаю. Мы едем в Марбери смотреть кино». Мисс Силвер обратилась к девушке. «Наверное, вам в Борне довольно-таки тоскливо живется». «А чем вы занимаетесь по вечерам, когда не ходите в кино?» Глади захихикала вдвое громче прежнего. «Ну, а чем занимается девушка, если повезет?» Мисс Силвер приветливо улыбнулась. «Я так понимаю, у вас есть кавалер, и, наверное, не один. Как это прекрасно в молодости! Люди остепеняются лишь, когда делаются старше. И, наверное, бор немного много ребят вашего возраста, с которыми можно провести время?» Миссис Брюер как будто не знала, куда девать руки. «Ох, мисс, в том, что касается парней, ее и учить не нужно!» Глэдис, казалось, приняла слова матери как комплимент. «Да ладно, ма!» Мисс Сильвер продолжала благосклонно улыбаться. «Да, мисс Брюер, молодежь теперь такая!» Глэдис пришла в превосходное настроение. Она чувствовала себя центром внимания и была весьма польщена. Она решила, что мисс Силвер очень милая старушка. Большинство старых дам требуют, чтобы девушки вели себя, как монашки. Взять хоть эту мисс Донкастер. Как заладит, а твоя мать знает, где ты, Глэдис. И сразу понятно, что мисс Донкастер в жизни ни с кем не гуляла. Вид такой, будто его, ее с детства поили уксусом, и она до сих пор не отплевалась. В мысли Глэдис ворвался голос мисс Силвер. Он звучал негромко но, тем не менее, требовал внимания. «Когда ты была на кладбище во вторник, Гледис?» «А кто сказал, что я там была?» Гледис ответила немедленно, и это показывало ее изрядный опыт. «Ничего страшного, даже если и было, честное слово, ты ведь не из таких, правда? Просто ты иногда ходишь туда с приятелями, если погода хорошая, правда?» Наверняка на церковном дворе есть местечки, где можно посидеть и поболтать. Гладис хихикнула. «Я думаю, что ты все-таки была там во вторник вечером». «Так?» Миссис Брюер заломила руки. «Нет, нет, мисс, она ни за что туда не пойдет. Она хорошая девочка». «Не сомневаюсь», — ответила мисс Сильвер. «Я уверена, что ничего дурного они не затевали». «Скажи, Глэдис, ты была на кладбище или нет?» Синие глаза встретили взгляд мисс Сильвер, и девушка поняла, что не в силах отвернуться. Она вновь почувствовала себя маленькой девочкой, которую поставили перед классом, и молчать никак нельзя. «Как бы тебе не хотелось, и о чем бы ни спросили?» «Ну, а если и была?» — наполовину с вызовом, наполовину со страхом откликнулась она. Мисс Сильвер спокойно произнесла. «Тогда, дорогая моя, я попрошу рассказать, что ты видела и слышала?» «Да ничего я не слышала!» «Ну, ты ведь что-то видела, не так ли?» «А кто сказал, что видела? Там нечего было видеть!» Улыбка мисс Силвер пропала. Взгляд стал серьезным и твердым. «Ты когда-нибудь складывала головоломки, Глэдис? Девушка тернула плечом. Она стояла у лестницы, держась за старый столб, темный и гладкий. «Ну, конечно, складывала. Моя тетка на них прямо помешана». Значит, ты знаешь, как из маленьких кусочков получается картинка. Бывают фрагменты, которые, на первый взгляд, совсем не важны. Но если положить их в нужное место, тут же видишь, что делать дальше. Глэдис уставилась на собеседницу и вдруг просияла. Мы собирали как раз такую штуку, когда я в последний раз у нее гостила. Маленький красный квадратик. И стоило его пристроить, как сразу стало все понятно. Мисс Силвер склонила голову на бок. «Отлично сказано!» «Так вот, то, что ты видела на церковном дворе во вторник, своего рода кусочек такой вот головоломки. Возможно, очень маленький кусочек, и ты, наверное, думаешь, что он не имеет никакого значения. Но не исключено, что именно этого фрагмента достает для спасения чьей-то жизни». «Как ты будешь себя чувствовать, если невиновного человека повесят, потому что ты предпочла промолчать?» Глэди смотрела на мисс Силвер во все глаза. «В кино ты видела картины, в которых ни в чем не повинные люди попадают под подозрение. Как ты отнеслась бы к героине, которая промолчала, в то время как могла спасти подозреваемого?» Девушка переступила с ноги на ногу. «Да там ничего такого не было!» Возможно, ты просто не поняла? Ну, точно не было? Ничего не было. Это все ма, как будто она никогда с парнями не гуляла. Глэт! воскликнула миссис Брюер. Глэдис выпустила столб и уселась на третью ступеньку. Ладно, ладно. Ну, там правда не было ничего такого, из-за чего стоило бы поднимать шум. Она сердито взглянула на мать. Я зашла к миссис Болби, как и собиралась, и мы немножко послушали радио, а потом пошли с Эмом погулять. «Ох, Глед, ну прекрати, ма, ну нельзя же девушке все время сидеть дома, да и парню тоже. Ну что толку твердить? Ох, Глед, Была такая чудная ночь, вот мы и пошли погулять. А когда возвращались, то немножко посидели на церковном дворе, но ну, никого не видели, кроме мистера Буша, только он нас не заметил. Обычно он караулит, а в этот раз торопился и быстро ушел. Ну из-за чего тут шум-то поднимать? Дженнис до сих пор сидела неподвижно, но тут заёрзала. «Буш? Ну, конечно, Буш совершал свой обычный обход во вторник вечером!» «Почему она раньше не подумала?» «Да и никто не подумал!» «Буш, обходивший дозором церковный двор, в 10 часов вечера был такой же частью повседневной деревенской жизни, как восход и закат!» «Местные, разумеется, не обращали на это никакого внимания!» «Мисс Силвер сказала, значит, вы видели мистера Буша. И что он делал?» Гладис уставилась на нее. «Обходил двор?» Мисс Силвер кашлянула. «Да-да, но чем конкретно он занимался, когда вы его заметили?» «Он выходил из церкви». Дженнис почувствовала, что задыхается. Воздуха не хватало. Она сделала быстрый неглубокий вдох. Ровный голос мисс Силвер звучал, как прежде. «Так». Если не ошибаюсь, светила яркая луна. Да, очень яркая. А где именно вы сидели с вашим приятелем? Гладис хихикнула. Прямо под стеной, где дом священника. Там нависает дерево. Мы сидели на могиле мистера Дон Кастра. На ней удобный плоский камень. Значит, вы отчетливо видели дверь церкви, но мистер Буш не мог заметить вас. Да. И мистер Буш вышел из церкви? Да, вышел, запер дверь и быстро ушел. Не стал бродить вокруг, как обычно. Мисс Силвер кашлянула. А сколько было времени? Не знаю. Но церковные часы ведь отбивают время. Они случайно не били, пока вы сидели на кладбище? Гладис кивнула. Точно. Они пробили десять. До того, как мистер Буш вышел или после? После. А спустя сколько времени? Ну, минуту или две он вышел из церкви и тут же часы стали пить. Если не ошибаюсь, в кладбищенской стене три калитки. Одна выходит на луг, другая в церковный прогулок, а третья на главную улицу. Каким путем пошел мистер Буш? Прямо на улицу. Он всегда так ходит домой. Глэдис встала. Ой, я опоздаю в кино. Пойду переоденусь. Мисс Силвер тоже поднялась. Секунду, Глэдис, где вы гуляли? Просто вокруг луга. — И сколько вы просидели на церковном дворе, пока не увидели мистера Буша? — Не знаю. Минут пять. — И вы слышали, вы слышали выстрел, когда гуляли? — Не знаю. Мистер Джайл полит по лисицам, так что мы часто слышим выстрелы. Я не обратила внимания. Она поднялась на две ступеньки и обернулась. — Я же сказала, ничего такого там не было. И я не хочу опоздать в кино». Она снова хихикнула, вновь придя в хорошее расположение духа. «Сэму, конечно, не вредно подождать, но мне-то зачем пропускать картину?»